Глава 10 1 февраля среда, начало сезона белого целителя. Поворот года, в Бермонте весна календарная наступала на 2-3 месяца раньше, чем весна реальная, но это не мешало жителям радоваться увеличивающемуся световому дню и праздновать поворот года к лету. Несмотря на то, что на северных территориях все еще продолжалась полярная ночь. Народ сжёг высокие костры, пил горячее ягодное вино и угощал им огненных духов, плеская его в пламя. Пусть напьются сладким медом и вином, наберутся сил, чтобы подняться в небеса и уговорить солнце не задерживаться. Важно выступали в замках и селениях Линдов баронств Бермонта женщины Берманов, гордясь округлившимися животами. Много детей зачиналось в Михайлов день, Первое полнолуние августа, много и осенью, так что весна для потомков хозяина лесов была временем плодовитым, материнским. Зима в этом году уродилась мягкая, морозы и не лютовали-то совсем, и все знали, кого за это благодарить Солнечную Королеву, подарившую мужу любовь и жизнь, а стране тепло. И снова звучали молитвы всем богам и Треединому вернуть ее не оставлять короля без жены, а Бермонт без королевы и наследников. Его Величество Демьян, несмотря на подготовку к войне, с утра принял участие в торжествах, подданным пока не гоже знать, что одно испытание, скорее всего, сменится другим. К тому же все, кому нужно, уже были в курсе, и к дуге Медвежьих гор, закрывающей Бермонт, и от Елувиня, и от Рудлога постепенно стягивались войска. Конечно, прикрыть больше двух тысяч километров пиков невозможно, но одно дело перебрасывать в случае атаки войска из ближайших районов, а другое — собирать по всей стране. Но пока в столице было радостно и солнечно. Еще не закончились объявленные дни траура по погибшим правителям соседних стран, но жизнь течет своим чередом, и народ выходил на улицы праздновать. Демьян с матушкой и придворными после тщательной проверки службы безопасности посетили службу в храме всех богов, и жена его, медведица, спокойно стояла под правой его рукой, слушая слова молитвы. Потом Бермонт провел праздничный завтрак с главами линдов, в том числе с сыновьями опальных линдморов, ныне пребывающих в медвежьем обличье, выслушал просьбы и милостиво разрешил короткие встречи с заложницами и детьми. Заодно объявил о предстоящих свадьбах. Гвардейцы к брачному наказу Его Величества отнеслись со всем рвением, и чуть ли не треть заложниц выходила замуж. Матушка, леди Ридьяла, строго следила, чтобы все было добровольно. Лендморы его решение выслушали спокойно. Сестры наши и дети отданы тебе», — сказал один из них. «Ты вправе решать их судьбу. Мы же, если позволишь...» Просим возможности не оставлять их без поддержки рода на свадьбе и дать им полагающееся приданное. Присутствовать родным на свадьбах позволю. Сухо согласился его величество. Как и встретиться невестам с матерями для наставления, но приданным девиц обеспечит мой дом, раз я отец им теперь. Оспорить слова короля не посмел никто. Полина дремала в лесочке, Утомившись от обилия людей и запахов вне замка, она с удовольствием сбежала в свой зеленый двор. Теперь поле оборачивалось ежедневно и могла почти час пробыть в человеческом обличии, а вот просыпалась всего на несколько минут, но с каждым разом время бодрствования увеличивалось, и Демьян знал, что раньше полудня оборота ждать не стоит. Вернется с празднования, скорее всего, найдет ее спящей уже в человеческом облике, а там как повезет, проснется или нет, услышит его или нет. На центральной площади Ренсенфорса перед замком нарастал гул и звуки музыки. Люди собирались на праздник и ждали короля. Демьян вышел из ворот в окружении старейшин и лендморов, под приветственные крики народа прошел к сцене и поздравил страну с вершиной года. И никому, кроме магов и службы безопасности, Не было известно, какие щиты укрывали его величество, как тщательно проверялось все вокруг. Затем король поджёг на центральной площади широкий соломенный круг, выложенный вокруг плетеного, украшенного игрушками и лентами дома сезонов и символизирующий годовой ход солнца. Легко перепрыгнул через стену огня, чтобы снять для супруги и матери пару украшений на счастье и удачу, и вернулся обратно. Вслед за ним начали прыгать и другие мужчины, как берманы, так и люди. И толпа шумела, ахала, аплодировала смельчакам. Где-то в стороне, под звуки волынок и дудок, уже начинались танцы. Пусть официальные гуляния были отменены, люди принесли инструменты с собой. На площади пахло горячим ягодным вином, свежими ржаными сладкими лепешками и запеченным мясом. А Его Величество все поглядывало на солнце, и на часы в стене здания городской администрации и, наконец, поднял руку, прощаясь с народом, и направился к замку. Полина. Королева Бермонта проснулась на зеленой травке, как всегда, от ощущения щекотки в левой руке. Сейчас собраться с мыслями оказалось проще, и Поля, преодолевая головокружение, и щурясь от яркого солнца, приподнялась и с усилием села и заулыбалась, обхватив колени руками и подставив лицо солнечным лучам. Скоро придет Демьян, а пока нужно постараться подольше не заснуть. Она просыпалась четыре раза и в первой, в часовне, даже не поняла, что это не сон, но осознание того, что Демьян жив, накрывало ее таким невыносимым счастьем, что поле задохнулось и снова улетело куда-то в темноту. Второй раз она очнулась в их спальне, рядом с Демьяном, и уже осознанно потянулась за ощущением его рук, и запаха, и голоса, обхватила шею мужа руками и замерла, вжавшись в него, только бы не истаял, не ушел, остался. Он не уходил, почти робко целовал ее волосы и что-то говорил. Она не слышала и не понимала, сознание ее мерцало, но Полина упрямо сжимала зубы и держала держалась за Демьяна, не желая его отпускать. Слова его, наконец, обретали смысл, звучание, пробивали сквозь сонную, болезненную пелену и головокружение. — Я с тобой, Палюш, говорил он глухо ей в макушку, — всегда буду, только вернись. Посмотри на меня. Я жив, и ты жива. — Откуда вернуться, — Захотелось спросить ей, но от мысленного усилия она снова почувствовала, как улетает куда-то, будто теряя сознание. Вцепилась в мужа изо всех сил, но руки ее ослабли, и она заснула. «Что со мной произошло?» Прошептала Полина на третий раз, щурясь от яркого солнца. Очнулась она во внутреннем дворе замка, все так же вцепившись в Бермонта. Спину колола травой и пробивались в сознание птичьи трели и запах зелени. И голова уже не так кружилась, и руки Демьяна были крепкими, и сам он совершенно точно был рядом. Я помню только ритуал. Дракон, сестер. Я болела? Я думала, что умираю. Демьян приподнял ее, усадил к себе на колени, и Полина, слабенькая, снова прижалась к его груди. «Ты отдала мне всю свою виту, Поля», — глухо объяснил он, — «поэтому твоя человеческая сущность ушла в кому». «Слава богам, что ты пробовала мою кровь и обрела берманскую ипостась, иначе ушла бы совсем. А так все это время ты была медведицей». Полина помолчала, слабо улыбаясь, в голове становилось все яснее, и ощущение безудержного, ослепительного счастья не уходило. Я ничего не помню с момента ритуала. Много времени прошло. Она провела носом по груди мужа и чуть ли не заурчала. Больше полутора месяцев, Палюш. Только недавно Тайкаха удалось провести обряд, чтобы призвать твою душу. Теперь, медведицы в тебе с каждым днем будет все меньше, а человека все больше. «И хорошо», — пробормотала она, — «жить вообще хорошо». Особенно с тобой, Демьян. Я бы не смогла, если бы не получилось. — Поля, Поля! — глухо заговорил он. — Как я ошибся, Поля! Как я виноват перед тобой! Она отрицательно мотнула головой. — Не надо, Демьян! Я все забыла! Все! Это был не ты! — Послушай меня! — попросил он с трудом. — Не жалей меня, Палюш, потому что я очень виноват и не стою жалости! «Болезнь оправдания Достаточно было прислушаться к предупреждению Тайкаха, а я сделал тебе больно, почти убил, хотя обязан был защищать. Не знаю, что впереди, долго ли еще тебе возвращаться к полноценной человеческой жизни, но если все получится, клянусь, что буду тебе лучшим мужем, клянусь, что скорее убью себя сам, чем трону тебя. Если бы я мог все изменить...» Если бы я мог быть менее самоуверенным, но все уже произошло. И я понимаю, что моя боль — смешная малость по сравнению с твоей. Боги, если бы я узнал, что кто-то так поступил со своей женщиной, я бы его сам разодрал. А ты спасла меня, Поль. Спасла и имеешь право не терпеть меня. Я пойму, если ты не сможешь жить со мной, как с мужем, И не перестану восхищаться тобой и любить, жена моя. Полина с усилием оторвала голову от его теплого, вкусно пахнущего плеча и с очень взрослым удивлением посмотрела на мужа. — Я так тебя люблю, но я никогда не думала, что ты такой болван, Демьян Бермонт Сердцем сказала она и снова прижалась к его плечу, засыпая. Сейчас Полина сидела на траве и снова вспоминала этот разговор и недовольно качала головой. Она столько пережила, перенесла, чтобы вернуть Демьяна, и страх его потерять, и ежедневное отчаяние совсем отодвинули на дальний план, случившееся в часовне. Рассудок милосерден. Сейчас и боль, и ужас, и бессилие казались ей кошмарным сном, и пусть холодок пробегал по спине, когда Пола об этом думала, И внутри все сжималось, но они вдвоем справились со смертью, справиться и с прошлым. Раздались знакомые шаги, послышался запах чего-то вкусного, мясного, и на плечи Полины опустилась тонкая ткань. Королева с усилием открыла глаза, сжала плед на груди, сощурилась, улыбаясь. Муж сидел перед ней на корточках, рядом на земле стоял поднос с дымящейся едой. И картофель тут, и мясо, и овощи, и ягодный морс. Он сунул руку в карман. «С поворотом года, Поля», — сказал ее Демьян, протягивая крошечную деревянную игрушку, медведицу с вырезанным на боку солнышком. «С новой весной». Они ели, как дикари, руками, скрестив ноги, сидя около подноса и вытирая пальцы о драгоценные кружевные салфетки. И Демьян рассказывал обо всем, что произошло, пока она была в коме. О свадьбе Ангелины и дракона Нории Полина чуть не подавилась, но подумала и рассудительно проговорила. «Тогда-то мне было не до других людей, а сейчас я понимаю, что у Ани было сильное чувство. Просто не думала, что она сможет сможет принять его». Рассказал он и о помолвке и скором браке Марины. «Алинку-то еще замуж не выдали», смеялась Полина, догрызая кроличью лапку. Я не слышал ничего. Со сдержанной улыбкой отвечал Демьян, наблюдая за женой. — Но ты сможешь сама с ними поговорить. Хочешь сейчас позвонить? Поля задумалась. — Сейчас я хочу побыть с тобой, — сказала она тихо и немного виновато. Позвоню завтра, ладно? Я обязательно проснусь. Ради них проснусь. А сейчас осталось совсем немножко, правда? Я уже чувствую, как начинает кружиться голова. Иди ко мне, Демьян. «Расскажи мне еще что-нибудь». Берман перебрался к ней за спину, обнял, и Полина откинулась ему на грудь, закрывая глаза. «Что рассказать?» «Что-нибудь». Голос ее становился слабее, и сон накатывал, пока тихо, мягко, незаметно, и голос Демьяна потихоньку отдалялся, затихал. «Я ведь думал, что признал тебя своей в ту ночь, когда ты пришла за лунным глазом, Полин». Даже сквозь дрему она почувствовала смущение и заворчала. Демьян сжал ее крепче. «Тогда я чуть с ума не сошел. Понимаешь, ведь в нас так много звериного, а в нашем роду тем более близость к великому беру. И нас с детства учат, жестко учат сдерживать себя, свои инстинкты, иначе бы мы не смогли жить вместе с людьми. Традиции, правила, жесткая иерархия». Это все призвано ограничить животное начало, чтобы оставаться человеком. А тогда я никогда столько эмоций не испытывал. И адреналин, и возбуждение, и азарт охоты, и запах твой, и вкус твоей крови, и то, что и ты мне ухитрилась пустить кровь, и совсем не слабой оказалась. А потом я понял, что это ты, и совсем потерял голову. Мне было видеть тебя, а я даже шевельнуться не мог». Полина заворочилась, устраиваясь поудобнее, мазнула губами по его груди. Я слушаю, почти неслышно и сонно прошептала она. Я еще здесь. Лишь потом, когда я тебя нашел и убедился, что ты станешь моей женой, успокоился. А если бы не согласилась, то ли подумала, то ли спросила вслух она. Мария во сна уже укачивала ее на своих руках и в объятиях Демьяна было жарко и уютно. Я бы тебя уговорил, Поль. Знаешь, какие-то вещи понимаешь со временем. Я вспомнил потом, как изумляла ты меня во время нашего с отцом и матерью визита в Рудлок. Я был так воспитан, что твое игнорирование правил приличия и живость ввергали меня в изумление. Ты была такой смешной, такой громкой и навязчивой. Полина недовольна, но без сердитости засопела. Сначала я от тебя прятался, а потом понял, что ты заставляешь и меня улыбаться и получать удовольствие от твоей требовательности и детского обожания. Я ведь был уже взрослым, 19 лет, а ты из меня верёвки вела, помнишь? Ты спросила меня, любил ли я тебя с детства. Тогда я сказал, что нет. Я считал, что все случилось именно в ту ночь, когда ты пришла за подвеской. А сейчас я думаю, что всегда тебя любил. Просто ты же была совсем маленькой я совсем не воспринимал тебя как женщину. Даже не думал в эту сторону. Планировалось, что я женюсь на Василине, и мы вполне могли бы прожить жизнь в уважении и нежности друг к другу. «Хорошо, что ты меня дождался». Руки его держали крепко, и она совсем обмякла на его горячем теле, уходя в сладкую негу. И только краешком сознания еще слышала. «Но как же хорошо, что я тебя дождался». Что-то в этом есть свыше, Полли. И десять раз мог жениться, но откладывал решение о браке, словно чего-то подспудно ждал. Да и, если честно, другие женщины никогда не зажигали мою кровь так, как ты. Моя Поля. Даже в полнолуние. Даже в Михайлов день. Ты спишь уже? Она хотела сказать, что нет, но голос Демьяна почти затих, и глаза открыть она не могла. «Спи, Пол. Хорошо, что у нас есть хотя бы эти минуты. Спи. Ангелина. Ранним утром в пески со стороны океана пришел игривый ветер, и все, и люди, и драконы чувствовали его свежее, радостное дыхание, смешанное с тонким, волнующим ароматом Эльвеэля, страстоцвета, который всегда расцветал в первый день весны, на песчаных приморских холмах. И Ангелина Рудлок, вставшая затемно и занятая делами, тоже вдыхала его. Напоенный запахами свежести ветер отвлекал, звал на воздух, шелестя бумагами и обтекая магические светильники. И не помогали сосредоточиться ни кофе, ни обещание себе, что еще немного просмотрит информацию о возможных сотрудниках для министерств и пойдет в парк. До того, как заняться делами, владычица привычно заглянула в покои к Каролине, посидела немного на краешке ее постели, прислушиваясь к теплому материнскому умиротворению внутри. Сейчас Аня бывала так занята, что могла целыми днями не видеть сестру, но ей все равно было спокойнее, что младшенькая тут. К тому же за Каролинкой присматривал отец. За неполную неделю пребывания выстоили, сестра загорела, посвежела и стала спокойнее. Конечно, пришлось в срочном порядке организовывать ей обучение на дому и приглашать из рудлога достойных учителей, да и Кариша скучала по подругам в школе и старшим сестрам. Но у нее была своя душина, свой мир, в который она уходила с головой. Рисование — дар, похожий на манию. И сейчас на изящном столике около ее кровати лежали несколько набросков, неразличимых в сумраке, И на постели виднелся лист бумаги на планшете, карандаши. Аня взяла его в руки, присмотрелась. Рисунок был незакончен, будто художница сморила наполовине и дорисовывала она уже сквозь сон. Василина, маленькая, крошечная, но узнаваемая и кормящая с руки кого-то огромного и пламенного. Кого именно, понять было невозможно. Ангелина взяла другой набросок и застыла слабо улыбаясь и переживая острое, щемящее тепло в груди. На белом листе бумаги, очень трудно различимая в темноте, но точно она, Ани, сидит, скрестив ноги на траве, с отросшими распущенными волосами, с восточным легким покрывалом на волосах. Кроме этого покрывала, защищающего от солнца, и нет ничего на ней, а в руках толстенький ребенок, сосущий ее грудь, налитую, Крупную, совсем не такую, как сейчас. Ангелина Рудлок была настоящей дочерью своей матери и детей ждала со всей огромной любовью, что хранилась в ее душе, и прекрасно знала, что никто ей не помешает и рожать, и управляться с песками. И сейчас, с нежностью погладив малыша на рисунке, напомнила себе обязательно включить в ближайшие планы давно назревшее обращение к Ханьши по поводу удара сестры. Аккуратно убрала планшеты-карандаши на столик, потрогала затылок Каролины. Не вспотела ли? Не жарко ли? И направилась в свой кабинет. Во дворце уже пахло едой с кухни, но было так рано, что есть не хотелось, а работать было нужно. За окнами кабинета послышался тонкий мелодичный свист. В сумраке мелькнула стайка светящихся белом анадари. Определенно сегодня необычный день. Стихийные духи тоже это ощущали. Хотя кому еще радоваться наступлению сезона белого целителя, как нетуманным и крылатым совушкам-котятам Анадари?